Глава пятьдесят вторая. Джиана. На следующее утро мы безобразным образом просыпаем звонок будильника. Не слышим его совершенно. Просыпаемся только от громкого стука в дверь моей спальни и голоса мамы, сообщающей, что уже половина одиннадцатого утра. Джеймс отправляется к себе загадочным и жутко довольным видом. Успевает сорвать поцелуй, шепнув «Запомни, ты моя!» За завтраком мы появляемся в разное время. Хочется верить, что наш вид не сообщает родителям слишком многое. Но ясно, что Шарлиз и Остин тоже проспали и появятся на работе не раньше полудня. Нам с Джеймсом нужно появиться на учебе. Колледж гудит, словно встревоженный улей. Всех волнует пожар в общежитии для студентов. Эшли получает свою порцию внимания, ведь пожар произошел в ее комнате. Рядом с ней крутится большое количество сочувствующих. Кажется, у красотки вновь увеличилось число друзей. Но не успевает отгреметь одна шокирующая новость, как следом за ней взрывается, словно бомба, другая. Полиция арестовывает преподавателя колледжа, предъявляя ему обвинение в умышленном поджоге. Это реальная бомба. Цунами, смывающая все на своем пути. У меня едва челюсть не падает на пол от удивления. Ведь я и предположить не могла что преподавателю может прийти в голову такое. Говорят, что у полиции имеются неоспоримые доказательства его вины и расползаются слухи о том, что у него был роман с Эшли. Вот тебе и милая девица. Мне хочется узнать все наверняка, но я не желаю выглядеть праздной сплетницей. Однако Эшли сама навещает меня. Встретив в колледже, она предлагает посидеть в кофейне. Думаю, я должна рассказать тебе, как было дело. «Ведь и ты могла пострадать в пожаре». Эшли потупляет взор и едва отщипывает от воздушного бисквита по крошечному кусочку. «Был моим парнем. Я начала встречаться с ним во время летней подготовки. Между нами проскользнула искра. Он был очень галантным и таким уверенным в себе, что я подалась его обаянию. Хотя раньше не обращала на него никакого внимания. Мы начали встречаться. Разумеется, тайно». «Ведь романы между преподавателем и студентом запрещены», — говорит Эшли. «Поначалу все было просто замечательно. Но сказка длилась недолго. Он оказался безумно ревнивым Не только к бывшему парню, но и к многочисленным друзьям и подругам. Он хотел, чтобы я все свободное время посвящала ему. Сначала мне это льстило. Но когда он начал злиться и ревновать каждому столбу, стало тяжело. Его ревность становилась все злее». Да сама заметила как-то синяки у меня на запястье. Когда он поднял на меня руку, я поняла, что эти отношения были ошибкой и надо расставаться. Я сказала ему об этом, а он пригрозил, что выложит в сеть мои интимные фото. Тогда на моей карьере модели можно было бы ставить жирный крест. С помощью знакомых я решила эту проблему, удалила все поручащие фото и снова сказала ему, что желаю расстаться. Он разозлился. И пригрозил сжечь все, что мне дорого. Прислал кучу сообщений с угрозами. Я не думала, что он серьезен. Но когда случился пожар, поняла, что молчать больше нельзя. Ведь могли пострадать другие люди. Разговор Эшли кажется откровенным и содержательным. Она переводит дыхание. «Вау! Думаю, что ты с самого начала выбрала не того парня». Говорю без всякой задней мысли. «Как твоя карьера? Не пострадала?» Из-за всей этой шумихи пришлось сделать парочку постов в своем блоге. Отмахивается Эшли, скромно добавляя. Я боялась огласки, но это только добавило очков репутации. Все ясно, говорю я. Что ж, желаю тебе успехов. Спасибо. А как ты себя чувствуешь? Прекрасно. Меня же не было во время пожара в кампусе. Говорят, что Джеймс был там и искал тебя. Да, он искал меня. Здорово перепугался. Но, как видишь, все обошлось. Эшли пристально смотрит на моё лицо, словно пытается понять, какие у нас с Джеймсом отношения. Честно говоря, я испытываю желание макнуть её носом в бисквит с воздушными сливками. «Теперь ты снова живёшь у Кларков?» «Да. Моя мама теперь меня ни на шаг от себя не отпустит. Рада за твоё воссоединение с семьёй. Не хочется радоваться плохим событиям. Но теперь я могу вздохнуть спокойно», — улыбается Эшли. Марк был против общения с некоторыми из моих прошлых друзей. «Да, я в курсе. Ты говорила как-то. В общем, если это все, о чем ты хотела со мной поговорить, то я пойду. У меня полно своих дел». Прощаюсь, Эшли, желая ей всего хорошего. Пусть купается в лучах славы. Надеюсь, ей этого достаточно для счастья.